Глава 4. Тэнди Ки Ю. Стигма. Тэнди Ки Ю знал, почему Микаго Касуми выглядел таким заработавшимся. Ведь он уже давно просмотрел биографии своих друзей. Касуми потерял друга из-за наркотиков, и потому он помог другому парню, отчаявшемуся после отчисления. Школа решила, что он тоже наркоман, и исключила его. А он знал, что так случится, и всё равно помогал. Чем сильнее он углублялся в эти дела, тем больше убеждался, что наркотики не должны существовать. «Чёрт возьми! Успокойся, Микаго!» – прокричал Камото Кодзи. «Как я могу успокоиться?» – тоже отвечал криком Касуми. «Где они? Камото? Когда это случилось?» «Откуда мне знать? Я даже не слышал, что сам же сказал!» «Кто-нибудь? Кто-нибудь знает? Проклятье!» Касуми ударил кулаком по столу. «Касуми-кун?» Нананекёка выглядела шокированной, как и Кадзуми Митсу с Цу-динозоми. Только Тенди Киё оставался спокоен. «По-моему, они недалеко от стройки», — наконец ставил он своё слово. Касуми повернулся к нему. «Что? Ты, -ты ведь слышал этот шум? Гон-дон, гон-дон. Так шумит сжатый пар, используемый для бурения грунта». Это звук строительной машины. – О-о-о! – Они сказали, что пошёл дождь, это поможет нам определить точное время. А ещё говорили о том, что такого же дождя давно не было. Его действительно не было давненько, так что, возможно, он пойдёт завтра. Ю редко говорил настолько долго. Все были немного озадачены. Ну-ка сумикивал, внимательно вслушиваясь каждое его слово. Когда способность к нему активировалась спонтанно, без чьих либо подсказок, его предсказания сбывались в течение двух недель. Срок увеличивался только тогда, когда он дополнял чужие пророчества. О основываясь на опыте, можно предположить, что последние исполнится совсем скоро. До. Да. Подожди, Тэндикикон, нерешительно сказала Назоми. Как ты успел всё это понять? Я просто внимателен, ответил он, улыбаясь. И это было правдой. Таковым было оправдание его членства в группе. Он следил за ними. Но Касуми консерьёзно настроен. Мы не можем его останавливать, и я сделаю всё, чтобы помочь, спокойно сказал он. "Ты дикий", сказал Касуми с блеском в глазах. после чего стряхнул головой. «Я рад, что ты так думаешь, но я не хочу тебя в это вмешивать». «Пожалуйста, позволь помочь тебе», Ю склонил голову. «Слушайте, ребята, вы же все понимаете, что это опасно», сказал Камото. «Конечно, да, Микаго Кон». «Ого! Хорошо, в таком случае…» вздохнул Камото. «Я тоже вам помогу. Не могу взваливать лишь это на вас двоих». Кудзи, я вас кликнула на зоме, но он протянул руку, чтобы её остановить. Я уже подумал над этим. Я в деле. "Ха, вы идиоты", сказал Мицу. "Но эй, самый большой идиот здесь я. По крайней мере, вы так говорите. Меня же вы не оставите, да?" А он засмеялся, потирая нос. "Кодзуми, он, ты тоже?" разбуждённо спросил он на зоме. После чего она на нанэкёко заговорила. «По течению», – сказала она. «О?» Все взглянули на неё, и она пожала плечами. «Я почувствовала застоявшуюся речную воду. Это же сужает круг поиска». «Но-но-но!» – -но! воскликнул Касуми с широко раскрытыми глазами. «Вы же не думали оставить меня?» – подмигнула она. «Я тоже!» – пропищала Назоми. Её холодная маска определённо слетела. «Я тоже пойду. Вы меня не оставите!» Назоме начал Камота, но Мицу оборвал его. "Всё хорошо. Мы участвуем в этом вместе", улыбнулся он. "Но если всё пойдёт не по плану, то Тендики нас защитит. Это ведь ты имел в виду, Тендики?" Он наполовину шутил, но Тендики улыбнулся в ответ. "Конечно", сказал он, кивая. Была суббота, так что они расстались и договорились встретиться завтра. чтобы выследить это место. Тэнди Кью шел один по ночной улице, когда его догнала Цудзи на зоме. «Тэнди Кикун? Эм... Ээээ... Цудзи-сан? Что такое?» Он знал, что это она, еще по звукам шагов, но специально не оборачивался, пока она не позвала его. Они сели на скамейку, находящуюся на открытой площадке рядом со станцией, и наблюдали за толпами проходящих мимо людей. «Эм... ну...» Нерно спросила Назоми: "Как много ты оно знаешь? Э, в смысле, до этого ты рассказал много всяких вещей про Кодзи." "А, это? Не думаю, что я много знаю. То есть, если мы все примерно представляем, что кому-то сан может сделать. Верно? Я уверен, что ты знаешь о нём больше, чем я, суджи-сан." "Я Ты его любишь, верно? Вся эта история с детской дружбой. Да, она кивнула. Да, но всё же, сомневалась она. Я О, мы договаривались не раскрывать ничего личного, сказал Йо. Он знал, что она собиралась рассказать секрет автоматики, который назовем скрывала от остальных. Так ты знаешь, слабо проговорила она. И что с того? Может, друзья? Думаешь? Конечно, он улыбнулся. И я должен спросить то же самое у Судзи-сан. Ты расцениваешь меня как друга? Ты хороший парень, Тендзики-кун. Ты всегда поддерживал Микага-куна. Вы все хорошие люди. Я просто следую вашему примеру. Спасибо, кивнула Назоме. Знаешь, Я расскажу тебе свой секрет, Суджисан. А? Она часто заморгала. Правда в том, Суджисан, что я, а он выглядел очень серьёзным. Назоми громко сглотнула в ожидании. Н на самом деле я необычный человек. А? Я э синтетический человек, созданный гигантским обществом. одержимым идеей мирового господства. Тут только никому не рассказывай. А он был абсолютно серьёзен, даже слишком серьёзен. Но он точно шутил, иначе быть не могло. Назаме засмеялась. Она смеялась так сильно, что согнулась пополам, а её плечи затряслись. Это правда. Не говори другим, драматично сказал её Назоми снова засмеялась, со слезами на глазах. «Понятно, никому не скажу… Я твой должник», – улыбнулся Ю. Назоми улыбнулась в ответ. «Спасибо, Тенди Кикон, правда… и тебе… если подумать…», – сказала она. Ю внезапно напрягся и стал оглядываться. «Что такое?», – спросила Назоми. Он не ответил и только после долгой паузы сказал. «Судя-сан, ты поедешь на поезде, верно?» «Да. Давай я провожу тебя до платформы». Он взял её за руку и повёл за собой до станции, купив билет на конечную, не спрашивая куда, и сунул его ей в ладонь. «Стой, Тенти, как он. За мой счёт», сказал он и купил самый дешёвый билет, чтобы пройти через турникет. Он практически силой запихнул её в поезд. После чего сделал шаг обратно на платформу. У увидимся, и помахал закрывающейся дверя. Назомя задача намахал в ответ. Тогда это завтра, Тендзики-кон. Двери захлопнулись во время того, как она говорила, и поезд двинулся со станции. Как только он уехал, улыбка Тендзики-ю сменилась на холодную, как лёд, маску. А он пошёл в дальнюю часть платформы и сел на скамью, опустив голову. И сложив руки со сжатыми пальцами на коленях, перед ним возникла фигура. "Как жизнь, Юджен?" спросил странный силуэт. Его руки и ноги были длинными и худыми, словно стержня, но тело и голова сферическими. Выглядело это очень ненатурально. "Что тебе нужно?" жуткий э-э тихо задал вопрос Тэндикио. "Что ты тут делаешь?" Улыбка расплылась по всему чудовищному лесу жуткого «Э». Был субботний вечер. Совсем немного людей ждали свои поезда в этот час. Никто не стоял рядом с ними. «Почему спрашиваешь?» «Да ладно!» Наигранно вздохнул жуткий «Э». «Разве мы не оба био-юниты Организации ТОВА?» «Еще раз спрашиваю, что тебе нужно?» Тенди Кью говорил совершенно иначе. Манера общения кардинально отличалась от его манер рядом с остальной пятёркой. Его голос был беспощадным ножом, которым он будто бы протыкал мужчину, говорящего с ним. Ухмылка жуткого эха улетучилась. "Что ты о себе возомнил, Хьюджен? Это моя территория. Что ты, чёрт возьми, здесь забыл?" "Твоя территория? Да, это мой город. Может, и бе7-го уровня." Но ты не имеешь права портить мою работу. Не припомню, что бы спрашивал мнение у Ц9 уровней. Тенди Кей улыбнулся. Эта улыбка была совершенно отличавшейся от его улыбки рядом с Нозоми Цудзи. Эта улыбка была воплощением чистой неприязни. «Да к чёрту это! Уровни означают только цель юнита, а не цепочку его действий!» Прорычал Толстяк, обнажая зубы. Тэнди Кью даже не моргнул. «Если у нас разные цели, то в чём проблема? Ты просто боишься потерять свободу, если рядом другой агент организации ТОВА». «Чего?» Круглые щёки жуткого Эза дрожали. «В любом случае, что ты задумал? Твоей задачей было сохранить распространение наркотиков в зоне ниже уровня F. Проникновение наркотиков на рынок слишком высоко». «Не твоё дело!» Закричал он. Большинство людей на станции были слишком пьяны, чтобы обращать на них внимание. Трезвый человек лишь бы предположил, что это две пьянчуги о чём-то спорят, и отошёл подальше. «Тогда не превращай это в моё дело. Сконцентрируйся на своей эмиссии, жуткие…» Лицо жуткого э исказилось ненавистью. После этого он фыркнул. «Могу сказать то же самое. Что с этими пятью сопляками? Это цели, за которыми ты следишь?» «Они хотя бы достойны называться МПЛС? Кучка бесполезных отбросов?» Тэнди Кью не отвечал. «Видимо, ты тоже делаешь, что хочешь, верно? Как давно ты отправлял ойся отчёты?» И снова Тэнди Кью отказался от ответа. «Если ты мелюзгай МПЛС, долго ты им дал порезвиться на свободе?» Он остановился. «Что ты вообще делаешь? Давай начистоту». «Ты по уши в дерьме. Если верхушка об этом узнает...» Он подождал ответа и продолжил, когда его не последовало. «Давай заключим сделку. Я могу тебе помочь», — сказал Жуткея. И ухмылка снова проявилась на его лице. «Ты что-то нашёл? Что-то настолько важное, что ты не можешь быть на связи с организацией ТОВА?» «Жуткий электрик», — сказал Тенди Кию тихо, но твёрдо. «Ты класс отца». «А я класса Б. Если ты как-то вмешаешься в мои действия, то я имею право от тебя избавиться. Все ясно». Громкие слова. «Или ты хочешь драки? Модель с особой возможностью против модели сфокусированной на бой. Ты правда думаешь, что у тебя есть шансы против меня, даже если ты нападешь внезапно?» Улыбка жуткого Э не пропала, даже перед лицом чистой опасности. «Хорошо, хорошо, как скажешь». Но если понадобится помощь, только скажи. Уходи. Конечно, но Юджен, будь осторожнее. Ты же знаешь, что скрывается в этом городе. Что? Боги-поп. Он где-то рядом, усмехнулся он. Он явно шутил. Но если бы Жуткий Э знал, что позднее потеряет ухо из-за него, ему было бы не до смеха. Тэнди Кью промолчал, но после ответил. «Никогда бы не подумал, что ты веришь в городские легенды». Он также не знал, что уготовано ему, но колеса судьбы уже заскрипели. «Городские легенды? Ты прав, но это имя замешано во многих необъяснимых провалах миссий. По крайней мере, это точно, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Нет, сейчас Жутке тоже не верил в эти истории. Он просто смеялся на Тэндике. Тэнди Кью не купился на это. Жутке положил руку ему на плечо. «Будь на чеку, Юджин», и ушёл Гагача. Тэнди Кью опустил голову. Судьба. Его друзья, может, и могли видеть будущее, но не могли видеть судьбу. Судьба не точка где-то в будущем, а путь, ведущий к этой точке. Неважно, какие силы ты имеешь. Невозможно остановить крутящиеся колёса судьбы. Эхо громкоговорителей разнеслось по станции. «Поезд приближается. Стойте за жёлтой линией». С грохотом промчался экспресс. Когда он уехал, Тенди Кью на платформе уже не было.